Скажи мне, Вова, уже семь лет тебя знаю, все никак не могу понять, кто же носит твои рубашки, когда они чистые? Да! Утро у цыган. Кто первый встал, тот красивее всех оделся. Да! После обыска у самогонщицы Сидоровой я и сержант Красюк никак не могли найти входную дверь. Когда Красюк устал и уснул в туалете, дверь я все-таки нашел. Но зачем принес эту дверь в наш участок, не помню.